Глава десятая. Эльви. Что-то случилось. Она не знала что, только чувствовала ошеломляющую угрозу и потерянность. Эльви кашляла, её тошнило дыхательной жидкостью, а Фаис куда-то исчез. Кресло сухое, значит, мужа нет уже довольно давно. Эльви медленно приходила в себя. Она была на соколе, они летели к Текоме. Она лежала в кресле-амортизаторе, и что-то пошло не так. Она попыталась спросить, что случилось, но вышел какой-то нечленораздельный набор звуков. "Не пытайтесь пока говорить", попросил её медицинский техник, приятный молодой мичман по имени Келвин, с тёмной кожей и чертами, заставлявшими Элви предполагать, что его предки происходили из той же части Западной Африки, что и её. Но она никогда не спрашивала, поскольку вряд ли он знал. Лаконейцы не разделяли интерес землян к этническим корням. Лицо Келвина расплывалось перед глазами, а разум Элви казался странным образом отключенным от тела. «Что?» — начала она, игнорируя его совет, и ее снова вырвало. «Прекратите», — настойчивее произнес Келвин. «У вас реакция на седативные препараты. Нам пришлось провести некоторые тесты и процедуры, Прежде чем разбудить вас, нужно было убедиться, что мы не нанесли никакого ущерба. Кельвин снял с её руки медицинский манжет, которого она раньше не заметила, и иглы обожгли кожу. От манжета тянулись трубки к инъекционному монитору. Эльви попыталась прочесть на экране, чем её накачивали, но не смогла сфокусировать взгляд, и слова остались таинственным пятном. Что? Она мудрилась выдавить она без очередного приступа тошноты, но в комнату ворвался Фаиз. Вы её разбудили? Почему меня никто не позвал? заорал он на Келвина. Дайте посмотреть её карту. Фаиз схватил её за руку и сжал слишком сильно. Вблизи Элви увидела, что глаза у него красноватые и опухшие. Он что, плакал? "Сэр", ответил Келвин. Она проснулась, потому что закончилась процедура. «Все снимки чистые, мозг не поврежден. Ухудшения его работы быть не должно». «Мозг не поврежден?» — хрипло переспросила Элви. «А с чего вы думали, что он поврежден?» Голос хрипел. Фаиз схватил пластиковую бутылку с соломинкой и поднес к ее губам. Элви жадно выпила. Очевидно, ей хотелось пить. Приятно это знать. «Были некоторые опасения». Что у тебя угнетины дыхательной функции? ответил Фаиз. Мы просто хотели проверить. Маловероятно, добавил Келвин. Но мы хотели принять все меры предосторожности. Что случилось? Наконец удалось сказать Эльви после того, как жажда была утолена. Ты ей не сказал? накинулся на Келвина Фаиз. Эль-Дарагая, у тебя случилась реакция на Нет, перебила Ана. Это я знаю. Где мы? Я чувствую гравитацию. Мы прошли врата. Келвин начал убирать инструменты. Похоже, что бы там с ней ни не случилось, лечение окончено. Да, ответил Фаиз. Мы в точке, заканчиваем торможение. Я была без сознания так долго? Я до смерти напугался, Эл. Я провожу целую ахапку тестов, пытаюсь удостовериться, что такого больше не произойдёт. Но Планы Сагале. Сагале согласился со мной. Я сам удивился. Похоже, от перспективы потерять любимого биолога Эдуарта он обмочил свой мундир. Келвин фыркнул. Я закончил. Что-нибудь ещё? Нет, ответила Эльви. Да. Когда я могу вернуться к работе? Сейчас, если хотите. Спасибо тебе, Келвин. Он отдал ей честь и улыбнулся. Не за что, маёр. И вышел из отсека. Может, тебе стоит отдохнуть? Фаиз нахмурившись вглядывался в неё. Эльвира смеялась, а он почти никогда не хмурился, и с его детским лицом теперь был похож на обиженного малыша. Всё в порядке. Ладно, не в порядке, но будет. Это всё из-за полёта. Мне это не нравится, сказал Фаиз. Эльви взяла его за руку. Ее кожа казалась какой-то липкой. Нужно хорошенько вымыться. «Значит, система-то кома», — сказала она. «Зонды передавали, что это нейтронная звезда?» Она попыталась сесть. Голова немного плыла, и Элви решила задержаться в этом положении. «Да», — согласился Фаис, придерживая ее за спину. «Но все немного страннее». Головокружение прошло, и глаза стали лучше фокусироваться. Пятна на экранах вокруг снова превратились в буквы и цифры. «Помоги встать», — попросила Элви и опустила ноги на пол. Фаис обхватил ее за талию, и она попробовала подняться. В ногах небольшая слабость, но, похоже, они шли примерно на четверти джи, и стоять было легко. Муж посмотрел на нее и убрал руку, подстраховывая на случай, если она упадет. Она не упала. «Мне нужна какая-нибудь одежда». Фаис кивнул и открыл ближайший шкафчик. «В каком смысле страннее?» «Она опустошена», — ответил Фаис и бросил ей мундир и белье. «Огромная, быстро вращающаяся нейтронная звезда и не планяет ни планетоидов, ни астероидов. Ничего». Элви стянула тонкий комбинезон и направилась в душ. Фаис с полотенцем в руках последовал за ней. От горячей воды снова закружилась голова, но, поддержавшись за стену и глубоко подышав, Элви за несколько секунд с этим справилась. Фаису внимательно наблюдал, но убедившись, что всё в порядке, расслабился. Элви смыла с себя остатки липкости и сказала: "Они всё убрали, чтобы сделать ещё одну алмазную резервную копию. Не так всё просто. Я говорил не только о планетарных делах, «Я имел в виду нет ничего, ни микрометеоритов, ни пыли, ни свободных протонов. Вакуум настолько полный, насколько это возможно». «Это да, странно». Элви выключила воду, и муж кинул ей полотенце. «То есть это вообще возможно?» «Нет, если только нечто здесь не поддерживает его в чистоте. Мы все еще на Млечном Пути». Тут должна летать всякая всячина, так что система не просто вычищена, а что-то продолжает ее чистить. И представляешь, врата здесь в пять раз дальше от звезды, чем где-либо, и они над плоскостью эклиптики 90 градусов. А я еще не говорил о самой звезде. А что со звездой? Тяжелая. Такая тяжелая, что плюнь на нее и начнет превращаться в черную дыру. Хорошо, что плевать тут никому. Точно. В общем, оказывается, нейтронная звезда довольно скучное зрелище. Раз магнитные поля не видны, она просто никакая. Ну да, плотная материя, излучение такой силы, что может разрывать пространство-время и охренительно яркое. Но я ожидал световое шоу или что-нибудь в этом роде. А она выглядит как обычное солнце, только меньше и злее. вращается достаточно быстро, чтобы оказаться пульсаром. Мы находимся далеко от зоны самого сильного магнитного возмущения. Эльви глубоко вздохнула. Она слышала тревогу в его словах и понимала, что они значат. "Я в норме", сказала она. "Нет, ты могла умереть. Но не умерла, и теперь всё будет хорошо. Как скажешь." Эльви вытерлась и сунула полотенце в утилизатор. Фаиസ് вынул из шкафчика крем для кожи головы и принялся втирать его в её короткие завитки. "Очень приятно. Когда найдёшь мужчину, которому нравится помогать тебе бороться с сухостью кожи, держись за него", подумала Эльви. "Можешь продолжать так целый день, если хочешь", сказала она вслух. "Если бы у нас был весь день, Моё внимание сдвинулось бы пониже, ухмыльнулся он. Но мы затормозим через пару часов, а я ни за что не поверю, что ты хоть на секунду отложишь работу. Он закрыл банку с кремом и убрал обратно, пока Элви одевалась. Так о чём они думали? спросила Анна. А? Когда делали нейтронную звезду такой величины, что она балансирует на грани коллапса, а потом убирали всё из системы, чтобы этого не произошло. Когда передвигали кольцо из эклиптики, думаешь, они создали нейтронную звезду, скорее просто построили врата в дефектную систему. Как? Для постройки врат нужна жизнь. Это была живая система, как Сол, которую превратили в Эльви махнула рукой. Да, согласился Фаиз. Не знаю. Если честно, от всех этих чудес у меня порой голова кругом. Эльви закончила одеваться и почистила зубы, а Фаиз наблюдал за ней. Последний раз критически оглядев себя в зеркале, она сказала: "Пойдём, нанесём визит боссу". Фаиз обхватил её, смяв так тщательно расправленный мундир. "Спасибо, что не умерла, Эль". Через 48 часов они закончили. Системы корабля проанализировали данные телескопов. Элви навестила катализатор, как всегда, и провела эксперимент. Протомалекула попыталась выйти на связь, и экраны заполнили данные. Сокол искал хоть какие-нибудь изменения, любую реакцию. На этот раз ЛВ действительно позволила себе поспать. Очевидно, клиническая смерть не прошла для неё даром, и к тому же смотреть было особенно не на что, когда они закончили с анализом. На мостик выплыл Сагале и закрепился за поручни ногой и рукой. Он с явным удовольствием пробежался глазами по экранам. "Махмет", сказала Эльви. "Майор Акойе, сагале кивнул на главный монитор. Увеличенное изображение крошечной, но тяжёлой звезды было единственным объектом на 2 световых года от врата Тэкомы. "Ну скажите же мне, что это система «Самое важное научное открытие всех времен!» «Нет», — ответила Элви. «Это звание, несомненно, еще принадлежит большому зеленому алмазу, но она поразительная». Нейтронная звезда на экране была слишком горяча, чтобы излучать много энергии видимого спектра, но, тем не менее, монитору пришлось затемнить ее, чтобы не ослеплять присутствующих. «Больше трех звездных масс спрессовано в шарик в половину меньше Род-Айленда». прокомментировала Джен. Что за род? спросил бывший марсианин Треван. "Майор Акойя", продолжил Загале, игнорируя болтовню. "Всё действительно так, как выглядит. Единственная бесполезная звезда в системе, где нет других артефактов или пригодных к эксплуатации планет". Что-то в его тоне царапнуло Эльви, какая-то строгая официальность, будто он допрашивает её под присягой. Ей показалось, что её втянули в какой-то ритуал, которого она, в отличие от Сагалея, не понимает. "Да, это так", осторожно ответила Эльви. Сагалей внул, излучая удовольствие. "Пройдёмте в мой офис на пару минут". Он оттолкнулся и полетел по коридору. Фаиз поднял бровь. "Мне тоже тревожно", сказала Эльви. Она в последний раз проверила данные, будто готовясь к экзамену. Её не покидало неприятное ощущение, что она что-то в них проглядела. Кофе, спросил Сагале, когда она вошла. Он парил у встроенной в переборку кофемашины, рядом плавали две груши. Адмирал впервые предложил ей хоть что-то, и Эльви ещё больше встревожилась. Конечно, сказала она, чтобы не выдать этого. Машина зашипела и поочерёдно впрыснула кофе в груши. Подсластитель, сливки, — спросил Сагаля. — Нет. Адмирал повернулся и легонько подтолкнул к ней одну грушу. Элви поймала ее, нажала на пузырь на крышке, чтобы жидкость начала поступать в трубочку, и сделала глоток. Идеальный кофе. Горячий, но не обжигающий. Горький, крепкий, с легким ореховым привкусом. — Спасибо, — сказала Элви, выжидая. От имени Лаконийской империи я хотел бы поблагодарить вас за работу над этим проектом. Теперь, когда мы обнаружили систему, не имеющую практической ценности, мы переходим к военной фазе операции, глотнув кофе, сказал Сагалле. Что? В данный момент в систему входят два корабля, оба без команды, удалённо управляются отсюда. Это два больших грузовика. Один из них пустой, а другой Первый консол сумел использовать строительные платформы над лаконией для выделения и удержания антивещества. На втором корабле чуть больше 20 кг в магнитной ловушке. Элвис снова почувствовала головокружение. Последствие клинической смерти или всё от того, что старший офицер только что сообщил, что может легко расплавить поверхность целой планеты. Вероятно, и то, и другое. Она подождала, пока немного придёт в себя. И зачем, спросила Анна. Первый консоул обозначил для нашей экспедиции двойную цель. Первая касалась той миссии, которую вы с вашей командой выполнили как нельзя лучше, о чём я и доложил командованию флота. Угу, спасибо. А вторая? А вторая находилась вне вашей компетенции, и поэтому доступ к информации был ограничен. Нам следовало найти систему с минимальной ценностью, такую как эта. Элви выпустила из рук грушу с кофе. Позволено ли мне знать, в чём заключается вторая фаза? Иначе наш разговор кажется мне честным. Да, на самом деле вы играете в ней значительную роль, и я совершенно уверен, что вы продолжите блестяще работать после смены цели миссии, несмотря на то, что больше не будете ей руководить. В глазах Загаля читалось что-то похожее на сочувствие. Впервые Элви показалось, что она нравится адмиралу. или хотя бы он её уважает главная цель первого консула защитить человечество от того что уничтожило строителей врат он на секунду остановился будто сам не до конца верил в то что собирается сказать будто долго ждал момента чтобы сказать это испытание которое мы проведём положит начало этому процессу он дотронулся до стола и над ним появилась карта системы текома Нейтронная звезда в центре, далёкие врата, сокол между ними и два новых грузовика у самого входа. Мы будем мониторить систему всеми доступными средствами, как и всегда. Но на этот раз система управления трафиком будет проводить корабли через врата до тех пор, пока энергетическая нагрузка не достигнет критической, и тогда мы выведем из этой системы пустой грузовик. Вы намеренно пожертвуете кораблём? Да. Когда он исчезнет и пока уровень энергии будет оставаться критическим, делая проход невозможным, я проведу второй корабль. Он тоже исчезнет, но установленный таймер взорвёт груз. Эльви будто ударили под дых. Зачем? За тем, что верно лишь одно из двух, ответил Сагале. Либо за вратами есть разум, принимающий решение уничтожать наши корабли, Либо это происходит по какой-то естественной причине, так мы сможем определиться. Эльви уцепилась за поручень в переборке позади неё и подтянула себя к стене. Сердце выскакивало из груди. "Думаете, вы сможете их убить?" "Смысл не в этом. Умрёт нечто по ту сторону или нет. Главное, что оно будет наказано." После эксперимента мы снова поднимем уровень энергии до критического и посмотрим, исчезнет ли следующий корабль. Если корабль сможет пройти, мы поймём, что бомба убедила нашего противника изменить своё отношение к нам. Ужасный план. Если оно изменится, мы будем знать, что враг способен меняться, что он действует намеренно и вероятно разумно. Если нет, мы будем повторять испытание, пока не убедимся, что ничего не меняется. По вашему лицу я вижу, что у вас есть некоторые соображения касательно нашей миссии, которыми вы хотели бы поделиться. Голос Эльви прозвучал возмущённо даже для неё самой. Когда мы рассердили их в последний раз, они вырубили сознание всех в системе Сол и произошла массивная вспышка активности виртуальных частиц. Они выпустили пулю Механизм действия, который мы до сих пор пытаемся понять. Все это полностью ломает наши представления о реальности. А теперь мы собираемся бросить в них бомбу?» Сагалеки внул, соглашаясь с ней и одновременно отметая ее аргументы. «Если бы мы могли послать им строгое письмо, то начали бы с этого. Но именно так ведут переговоры с тем, с чем невозможно поговорить. Когда оно делает то, что нам не нравится, мы делаем ему больно. Каждый раз, когда оно делает что-то не то, мы делаем больно. Один раз, если оно в состоянии связать причину и следствие, оно нас поймёт. Господи, агрессоры здесь не мы. Мы ни на кого не нападали. Мы всего лишь до сих пор не ответили на удар. В словах адмирала Элвис слышала голос Уинстона Дуарте. Ей хотелось запустить грушу прямо ему в лицо. К счастью, Груша отплыла на несколько метров в сторону, что спасло Элви от трибунала. Благодаря вам мы нашли подходящую систему. Это самое безопасное место в Империи для наших испытаний. Это плохая, очень плохая идея. Но, похоже, вы меня не слышите. Когда люди начали экспериментировать с атомными бомбами, продолжил Загаля, будто не слышал. Они использовали необитаемые острова. Считайте это нашим атоллом Бикини. Хэл вирус смеялась, но в её смехе не было ни капли веселья. Господи, какие же вы всё-таки тупые. Сагален Ахмурился, но это её не остановило. Во-первых, атолл Бикини не был необитаем. У людей отняли дома и насильно переселили, и на островах были животные и растения, их уничтожили взрывы. Мы сошлись на том, что в этой системе нет Элви не дала ему закончить. Но если отвлечься от этого, я уже говорила, нечто живущее по ту сторону врат имеет совершенно отличное от нашего понимания физики. Будет ли их гнев ограничен лишь одной системой? Вы этого не знаете, не можете знать. Пассивность не спасла строителей врат. Первый консул взвесил все риски и ищёл прямой, проактивный путь, лучшим из измеяющихся. Элви развела руками. Что тут поделаешь? Слово «Дуарте» было как будто одной из сил природы, неизбежной и неотвратимой. Все равно, что говорить с видеозаписью. Вы собираетесь провести эксперимент с N, равный одному, где N — это число вселенных, которые мы можем уничтожить в попытке удовлетворить любопытство Дуарте.